всё с тем же Пушкиным, который казался мне вечным. Иногда появляются кощунственные мысли. А вдруг вся наша культура, сундук со старыми рукописями, всё то, что я люблю. 10 Знаете, у нас было военное воспитание. Нас ориентировали на отражение и ликвидацию атомного нападения. Мы должны были противостоять химическим, биологическим и атомным войнам. А не выводить из организма радионуклиды. С войной сравнивать нельзя. Не точно – А все сравнивают. Я ребенком пережил ленинградскую блокаду. Сравнивать это нельзя. Мы там жили, как на фронте, под бесконечными обстрелами. И голод, несколько лет голод, когда человек опускался до звериных инстинктов. А тут, пожалуйста, вышел и в огороде все растет. это не сравнимо но я другое хотел сказать потерял нить ускользнула а когда начинается обстрел не дай бог ты можешь умереть когда-то а сейчас сию минуту зимой голод жгли мебель мы всё деревянное в своей квартире сожгли все книги по-моему, даже какими-то старыми тряпками топили. Человек идёт по улице и сел. На следующий день идёшь, он сидит. То есть замёрз. Он сидит так неделю или до весны сидит, до тепла. Ни у кого нет сил его из льда вырубить. В редких случаях, если кто-нибудь на улице падал к нему подходили, помогали. мимо. Все ползут мимо. Я помню, что люди не ходили, а ползали. Так они медленно ходили. Это ни с чем не сравнить. С нами, когда взорвался реактор, ещё жила мама. Моя мама. Она повторяла: "Самое страшное, сынок, Мы с тобой пережили. Мы пережили блокаду. Ничего страшнее не может быть. Мы готовились к войне, атомной войне. Строили ядерные убежища. От атома хотели спрятаться, как от осколков снаряда. А он всюду, в хлебе, в соли, дышим радиацией едим радиацию то что может не быть хлеба и соли и можно съесть всё вплоть до того что сварить в воде кожаный ремень ради запаха наесться запахом я мог понять а это нет всё отравлено сейчас важно выяснить как же нам жить В первые месяцы был страх. Особенно врачи, учителя, короче, интеллигенция, более грамотные люди. Они бросали всё и уезжали. Мчались отсюда. Но военная дисциплина, партбилет на стол, никого не выпускали. Кто виноват? Чтобы ответить на вопрос, как нам жить? Надо знать, кто виноват. Кто же? Учёные или персонал станции? Директор, дежурные операторы. Но почему? Ответьте мне. Мы не боремся с автомобилем как творением ума человеческого, а с реактором боремся. Требуем закрыть все атомные станции. А атомщиков отдать под суд, проклинаем. Знание, само знание не бывает преступным. Учёные сегодня тоже жертвы Чернобыля. Я хочу жить после Чернобыля, а не умирать после Чернобыля. Хочу понять. Реакции сейчас у людей разные. Всё-таки 10 лет прошло, а они мериют войной. Война 4 года длилась. Уже считайте две войны. Я перечислю вам какие есть реакции. Всё уже позади. А как-нибудь обойдётся. 10 лет прошло, уже не страшно. Мы все умрём. Все скоро умрём. Хочу уехать за границу. Нам должны помочь. А плевать. Надо жить. Кажется, всё перебрал. А вот это мы каждый день слышим. С моей точки зрения, мы материал для научных исследований. Международная лаборатория. Нас белорусов 10 миллионов. Больше 2 миллионов живёт на заражённой земле. Гигантская дьявольская лаборатория. Записывай данные, экспериментируй. Едут к нам ото всюду, защищают диссертации из Москвы, Петербурга, из Японии, Германии, Австрии. Они готовятся к будущему. Длинный перерыв в разговоре. Что я подумал? Я опять сравнил. Я подумал, что о Чернобыле могу говорить, а о блокаде не могу. Прислали приглашение из Ленинграда. Приглашение на встречу детей блокадного Ленинграда. Я поехал, но не смог там слова из себя выдавить. Просто рассказать о страхе мало. Просто о страхе дома, о блокаде. Мы никогда не вспоминали. Мама не хотела, чтобы мы вспоминали блокаду. А о Чернобыле мы говорим. Нет. Между собой мы не говорим. Этот разговор возникает, когда кто-нибудь к нам приезжает: иностранцы, журналисты, родственники, которые здесь не живут. Почему мы не говорим о Чернобыле? В школе с учениками. Об этом с ними говорят в Австрии, Франции, Германии, куда они ездят на лечение. спрашиваю детей, о чём там с ними беседуют, чем интересуются. А они часто не помнят ни город, ни деревню, ни фамилии людей, у которых были, перечисляют подарки, что вкусное ели. Кому-то подарили магнитофон, а кому-то нет. Приезжают в одеждах, которые сами не заработали и не заработали их родители. Вот как будто они где-то на выставке побывали в большом магазине всё время ждут, что их ещё раз туда повезут, покажут, одарят они к этому привыкают, привыкли. это уже способ их жизни, представление о ней. После этого большого магазина, который называется «За границей», после этой дорогой выставки, надо идти к ним в класс, на урок. Я иду и вижу, что это уже наблюдатели. Наблюдают, они живут. Я веду их в свою мастерскую. Там стоят мои деревянные скульптуры. Они им нравятся. Говорю, как? Это всё можно сотворить из обыкновенного куска дерева. Попробуй сам. Пробудись. Мне это помогло выйти из блокады. Я выходил годами.